Глава третья. Они тащились по ровной, как стол, и голой, как лыси на степи. Земля от сухости лопалась, плитки грязи сворачивались, загибаясь по краям. Мрак топал впереди, насупленный, но едва не нахрюкивал песню. Горы сыпучего песка остались за спиной. Конечно, еще не родной лес, но степь уже чем-то ближе к благословенному лесу. Во всяком случае, лучше богами проклятой пустыни. Олег углядел в трещине зелёную травку, больше похожую на мох. Мурак ворчал, зло оглядывался на отставшего волхва, но Олег готов был зубами грызть иссукшую землю, только бы выколупнуть жизнестойкую траву. В ней наверняка особые магические силы. Когда среди деревьев, довольно чахлых, разожгли в ямке костёр, Таргитей сказала заботленно: "Два дня уже тю-тю, осталось 10 дней". На чём полетим дальше, Олег? Даже мрак воззрился на дудочник с удивлением. Ух, херножком вниз уолете. Теперь то змею попадай, то руха, ты ещё чего? А лучше ещё чего, согласился трагита и простадушно. Мы маги или не маги? «На ковре летали?» «Летали». «На змея сидели?» «Тота». -то. «Лучше, конечно, с магом-пустынником, хотя нехорошо нож к горлу человека. Правда, он, конечно, прямо в грязь свалил, зато в раз на месте. А сейчас продуло, вон Лиска в соплях путается, и в ши кусали. Не верю, что не кусали, вон у меня спина зудит». «Шелудиво и после бани чешется», — сказала Лиска брезгливо. «Если бежать быстро, то можно успеть куда угодно, белый свет не так уж и велик». Алек волчал, невидящий смотрел в сгущающиеся сумерки. Для них белый свет тоже был не велик, пока жили в лесной деревне. А раз так, сказал себе с нажимом. Надо обязательно найти, на чём или как добраться на остров Славий. В таком разнообразном мире есть всё. Надо только уметь запрячь и сказать "но" или "цоп тебе". Тем более, что даже не знаю, далеко ли до зачарованного острова. Но, как сказал один местный волхв, «В Гиперборее нет дорог. Есть одни направления». «Олег!» — прорезался в его уши напряженный голос мрака. «Глянь-ка, чё это там ползет?» Олег проследил взглядом и огрызнулся. «Думаешь, у меня волчьи глаза?» «Волв должен зреть внутренним взором!» «Он зрит незримой миру вещи. Что тебя напугало?» Мрак ответил предостерегающе. Меня напугать трудно, я не олк, а волк. Обеспокоит меня он ту облачко. При низкого над землёй формы не меняет. Олег сразу насторожился в нашу сторону. Пройдёт близёхонька. Олег долго всматривался, Таркита и Лиска тоже вытянули шеи, щурились. Мрак сказал нетерпеливо: "Это, думал, народ пошёл мелкий допузатый, да а он ещё и подслеповатый. Вы что, ещё не зрите?" Облачко больно похоже на каменную гору. Только гора эта движется, словно ее ветром несет. Все видели, как побледнел Олег. Лицо его в одно мгновение похудело, кожа на скулах заострилась, голос стал хриплым. «Это... это замок Мордуха!» Лизка и Таргитай переглянулись. Мрак спросил настороженно. «Точно знаешь?» Горж говорил о нем. «Мордух умеет двигать горами, по крайней мере, башней или с замком размером с гору». «Ну, ты тоже можешь», — сказал Таргитай ободряюще. «Телегу бык тянет, но возщик сильнее, а человек с копьем бьет даже самого сильного медведя». «По воле мордуха гора движется, куда изволит хозяин, а у меня все сразу бы рассыпалось». Таргитай пристально посмотрел на темнеющую тучку, что вроде бы стало крупнее. Наивное лицо посуровило. «Но почему бы сразу не наказать злобного колдуна? Ведь наша цель — побить зло магов, а вовсе не добывать для Гольша волшебные вещи. Пойдемте к мордуху и разрушим его башню». Даже Лиска воззрелась удивленно. Мрак спросил саркастически. «Вот так вот пойдем и разнесем все к чертям собачьим?» «А что? В Олегов раз все вдрызг за что не берется. Пускай колдуна задавит камнями. Я не люблю, когда ты отсекаешь руки-ноги своей ужасной секирой». «А ты своим ничем...» огрезнул сумрак. "Олег сказал торопливо. Я не могу разрушить башню Мордуха ни по зубам. Она создана сложным заклятием, а мне бы разобраться с простейшими". Таргитей не отрывал взгляда от тёмного облачка, что постепенно растворялось в темнеющем небе. Жаль, сразу бы покончили со слом на всём белом свете. Ранним утром, когда птицы верещали во всю мощь, мрак расстаукал спутников. Зимой отоспить, лето кончается. Гитае сразу повернулся на юг, где вечером темнело облачко. Уже не тучка, каменная гора, похожая на столб, грубо высеченный из дикого камня. Вот и ещё не видно, далеко, но мелкие с этой дали чёрные зубцы уже видны на светлом небе. На перерез прёт, заметил мрак. Эж либо на конях, то кабет бы перехватили. Ну да, и попали бы как жаба под колесо, сказал Алек. «Мокрое место было бы за версту, а то и больше. А от тебя с твоим пузом версты на три». Глаза Таргитая стали холодными. «А ежели бегом? Помнишь, как бежали из леса?» Лиска с великим удивлением рассматривала Таргитая, словно узрела его впервые. Добрый и растяпистый дудушник казался совсем другим человеком. Напряженным, собранным и даже злым. Мрак сказал с кривой усмешкой. «Царх готов пробежаться?» «Без пинков под зад? Что-то в лесу и сдохло!» Таргетай повернул к нему побледневшее лицо. «Ради такого я готов. Чтобы разум уничтожить зло, я... я готов запачкаться кровью». «Вот ты бы уже не пачкался!» — хмыкнул мрак снова. «Тогда я отбивался. Иначе боги бы спросили, почему я не защитил себя и друзей. Мне горько, мрак. Даже сейчас чую, что не совсем прав. Но ведь если убить мага, от которого идет все зло...» Мрак, набычившись, только не рыл землю копытом. Глядел на медленно вырастающую гору. «Да», — согласился и Олег, — «только зря головы положим». «С этим зверем не совладать», — кивнул Мрак. «От такой горы надо бы подальше». Таргитай молча кивнул, отвернулся. Лиска переводила взгляд с одного на другого и вдруг со злостью сказала... «Да что вы кривляетесь? Слепому червяку ясно, что сейчас вы кинетесь на этот замок, или что это там у мордуха?» Мрак воззрился на нее с удивлением. «Девка, у тебя в голове детвора старость не гоняет?» Лизка ответила с нажимом. «Не прикидывайтесь!» Они посмотрели друг на друга, встретились взглядами. Некоторое время печально и обреченно смотрели в глаза один другому. Олег первым отвел взгляд. Придется бежать. Мрак кивнул, не поворачиваясь к горе. Мешки надо бросить. А я бы даже меч бросил, — предложил Таргитай. Лиска переводила недоумевающий взгляд с одного на другого. — В самом деле решились на такую дурость. Видела по вас, но, но не верила. — Авось не пропадем, — утешил ее Таргитай. — Опять эта странная авось, — пробормотала она озадаченно. — И все-таки как помогает это заклинание? Мрак уже мчался, как лесной лось, не оглядывался. Шаг был длинным, скользящим над землей. Таргетаю иной раз казалось, что под грузным оборотнем не гнутся даже травинки. Несется, как перепел, над самой землей. Секиры и лук со стрелами словно влипли в спину, не ерзают. А тут чертов меч уже растер лопатки, отбил зад, и когда прыгающий из рытвины, ухитряется колотить даже по ногам. Бежали до полудня. Много раз словно бы не приблизилась. Таркитай заподозривал, что тоже присела перевести дух, а то и заснула. Или развела костер и греет каменный зад, варит похлебку. Он сглотнул слюну и взмолился. «Пора бы на обед». «Ага, а кто больше всех верещал, что пойдем да собьем рога проклятым магам?» Огрызнулся мрак. «Но ведь мы же уже идем». «И шо ж, выходит, половина работы сделана?» Сказал саркастический мрак. «Главное решиться, а потом можно и лечь отдохнуть». Престыженный Таргетай бежал молча, но стала отставать Лиска. Олег на бегу ухватил ее за локоть. Мрак с досадой остановился. — Привау! Слабый народ траву топчет! — Не все в мохнатой шкуре бегают, — огрызнулся Олег. — А уж порхать, как курица, много интересней. Он сам разжег костер, а трое лежали без сил, тяжело дыша, как караси на берегу. Мрак громко предположил, что есть они не будут. — Да. Таргитай тут же задвигался на пузе под толк мешку. После короткого отдыха, когда успели похлебать горячей воды, Мрак безжалостно погнал всех на перерез чёрной горе мордуха. Алиска отставала снова, Олег тащил ухватив за руку. Таргитай бежал с отсутствующим взглядом. Мрак часто поглядывал на гору, хмуро определил: "Прёт в сторону Слави, ежели здесь не солнце не врёт, к чему я тоже не очень-то верю". Если все обрешут, как псы на морозе. Дальше двинемся вовсе через земли неведомые. Шарахнется отверт небесную, где-то смыкается с краем земли. Ну, если, конечно, мордух не проспит и не повернёт обратно. А если сейчас не попадём, предположил Олег, так и будем мучаться в догонку, высунув языки. Башня может ползти через ледяные пустыни. Ей нипочём, мордуху тоже не пичь и терпимо. А вот нам Вот, вроде бы неплохо было, крикнул Таргитай, по распаленному лицу его катился градом пот. А тут жарковато. Хорошо бы через лес, крикнул Улиск из-за те. Деревья сомкнут, как траву, а зверей передавит, и стрел с берегу. И ты айди, удивился Мрак. Возле Таргитая посидела. Ох, а как будем, если попрёт через море океан? Мардуху в башню воды бьёт по развилку, а вот нам Торгита тяжело дышал, отмахивался. Олег придумает, он у нас очень умный. А воз не пропадём. А что, будем гнаться за башней по всему свету? Так ещё и лучше. Разный народ повидаем, себя покажем. Только нельзя вперёд забегать, а то задавит. Он рассуждал серьёзно, глубокомысленно. Но мрак почему-то сердит, хрюкнул и дальше бежал молча, не поворачивая головы. К вечеру гора была уже близко. Мрак на бегу поглядывал чаще обычного. Чия-то холодная лапа держала за сердце, легонько сжимала, и мрак страшился, что может сдавить намного сильнее. Издали гора казалась тёмной, но сейчас была чёрной, как ночь, как подвал или как могила. Оранжевое солнце обрушивалось почти отвесно, но умирало без следа. В светлом солнечном мире чёрная глыба выглядела вынырнувшей из подземного царства ящера. От неё веяло ледянящей сыростью. Не заметил бы Процедил он сквозь зубы. Шурнёт в нас стоптанный сапог с такой высоты и вобьёт в землю паухи. Олег нёсся так, что и молнии отстала бы. "Мурак", бросил хмуро, но без уверенности в голосе. "Маги всегда при деле, они не таращатся в окна, как девки таргитай". А внезапно гора круто свернула и пошла к лесу. Мурак выругался в бессилии. Олег же уверил, что гора делает малый зигзаг. Здесь недавно было болото. Сверху затянуто, уже наросли деревья, но под тяжестью может проломиться, а там бездна до подземного царства. Упадёт ящеро на голову и гребешок поломает. Зигзаг вырогался мрак. Вся жизнь из зигзагов, а тут ещё и гора такую выкидывает. Мрак, мирно это принимать таким, какой он есть, а не тем, каким видит его таргетай. Когда перед ними встала тёмная стена деревьев, вынуждены перешли на шаг. Лес, как объяснила Олег, обиталище местного мага. Не простой лес, зверю вальготно, а чужому человеку не сносить головы. Маги не терпят вблизи простой люд, будь то рабы или короли, с их мелочными мирскими заботами и мелкими радостями. Бежали через лес полнило в ушик замаскированных ям. Там, где на дне торчали вкопанные колья, обходили падающие деревья. Мрак помогал звериное чутьё лесного человека. Инуи раз не останавливаясь подхватывал сук и метал вперёд. Таргита и лиска в страхе подпрыгивали, когда с виду здоровое дерево внезапно начинало валиться в их сторону. Мурак хладнокровно делал шаг в сторону. Огромный ствол грохотал рядом, земля вздрагивала. Под лед толчка ещё 1-2 путешественники метались, стараясь не попасть под стволы. Орега задело суком, рассекло плечо. Он морщился, на ходу зажимая кровоточащую рану. В глазах Мурака была тревога. Случись драчка, а без неё, как видно, в этой стране ни шагу, то волк не боится обуза. Поторопивайтесь, кляша ноги, покрикивал он хмуро. Вам только улит кловить, да и те убегут. Он люто вскрикнул, прыгнув в бок, поднимая секиру. Рядом рухнула блестящая искрами яйцо в стыку, раскололась, брызгнув осколками скорлупы. Таргитей успел увидеть нечто ядовито-синее, блеснули клыки и когти, воздух закрутился в вихре над взмахом перепончатых крыльев. Тварь метнулась на мрака, а рядом страшно полыхнул слепяще белый огонь. Таргитей зажмурился, а когда раскрыл глаза, в воздухе пахло как после грозы. Медленно гасли синие искры. Олег всё ещё стоял с вытянутой рукой. На побелевших пальцах бегали как змейки, гибкие молнии. "Быстро", хрипло сказал мрак, а он зябко передёрнул плечами. "Я думал, ты скорый только за столом. Это тарг скорый. Ты рассмотрел, что это именно она. Если бы тарг, я бы поверил скорее". Мрак с уважением посмотрел на волхва Астрид и иначе перепужался до икотки. У самого руки трясутся, будто бы кур крал хотя где ты найдёшь кур или хотя бы курей ему не по себе а вот вох почему он жил а потому что среди этой мерзости как среди самой что ни на есть родни заклятия проклятия сглазы летающие твари прыгающие будяки жабы с быкоростом упыри чугайстеры мавки исчезники мужичники гравки гравки ящер бы побрал вот этих особенно по ночам снятся лучше бы тарку снились там всё бабы являются. На широкой поляне, среди голой глинистой земли, ходила кругами грязь, взмётывался столб горячей воды. Пахло серой и тухлыми яйцами. Воздух был влажный, как после гнилого дождя. Ещё дальше, через одинаковый интервал и под слоем жидкой грязи, медленно вздувался бугор, в глубине начинал просвечивать огромный пузырь воздуха, поднимался, продавливая жидкую глину. Оболочка с громким чавканьем лопалась, брызги желтой грязи взлетали веером, а из глубины, со страшным грохотом, от которого даже мрак присел и зажал уши, взметнулся столб кипящей воды. В облаке пара шипящий, как огромный змей. На высоте в три-четыре человеческих роста верхушка столба рассыпалась в шляпку гриба, начинала опадать крупными каплями. Грязь ходила тяжелыми волнами, медленно застывая. Мараглядела остановившимися глазами. Вот это колдовство, задница аж парит, неделю не сядешь. Задницу что, сказал Таргита тоскливо. Может, аж парит не только задницу. Ну и как пройдём, хлопцы? Зайчиком, зайчиком, предложил Олег, взглянул на амазонку, добавил. Ну, или лисичкой, лисичкой. Лиска огрызнулась. А у зайчика всё же есть лапки. А вон эти взлетают никак попало. Разуй эти глаза. Если добежать до вон того, а затем свернуть налево, так ведь налево же столб воды ещё гуще, вскрикнул Таргитай. Зато подпрыгивает реже. Можно проскочить прямо. Там корка твёрдая, а ямку с грязью перепрыгнем с разбега. Мрак оценивающий пробежал глазами дорогу. М-м, да. Это для тебя корка толстая, да для этих вот недомерков. А я человек настоящий, подо льду любой лёд ломается. А что такое лёд? По любопытству Улиска. "Алекс сказал хмуро. Мрак, другого пути нет. Куда ни кинься, либо попадёшь в яму с горячей грязью, либо шурнет под облака. Можно, конечно же, ещё и вправо, но мы же не мухи, чтобы ходить по отвесной стене. А может, и походили бы", бросил Мрак озлобленно. "Если бы та стена не упиралась в небесную твердь. Ладно. Попробуем, как речёт Улиска. Когда прижат к стене, то дурное решение всегда самое верное". Он затянул ремни походного мешка туже, первым пошел через булькающее поле. Лиска несколько раз открыла рот, чтобы подправить, но мрака вело волчье чутье. Перед хлюпающей лужей остановился, подобрался. Когда столб кипятка с ревом взметнулся чуть ли не до облаков, он набрал в грудь воздух, сделал два быстрых шага, прыгнул, хрустнула. Но оборотень уже летел через желтую грязь. Горячая вода рассыпалась в воздухе, падала на него сверху, голые плечи покраснели. На той стороне он тяжело упал на обе ноги, резко повернул и снова сегнул, нелепо скидывая зад без разбега. Казалось, попадёт прямо в кипящий столб, но тот внезапно резко оборвался, снова выстрелил толстой как бревно струёй, а мрак уже проскочил. С разбега перепрыгнул третий. Как будто живёт в этом болоте, сказал Олег с уважением. Ам так не проскочить. Ял уж точно по самой уши. А грязь не только горячая, но и липкая. Так у нас одна лиск чистая, как рыбка, сказал Таргита наивно. Видать, вылизывается на привалах. Алиска метнула в него огненный взгляд, но вместо ответа лишь оттолкнулась и бросилась вслед за мраком. Олег напрякся, не дышал, дёргался, повторяя все её прыжки и движения. Фу, отлегло. У женщин просто звериное чутьё. Ротых создал позже, чем зверей, поэтому чутьё у них больше. Но у них звериное, сказала Таргитая убита. У мрака волчье, у тебя птичье, а куда и мне податься, бедному лесному, пропаду я как коза без соли. Таргитая вздохнула ещё горестнее, проследил, как волк бежал и скакал, подпрыгивал, пропускал огненные стрелы, бьющие из одного водяного столба в другой, и помчался вслед. Тырдяя себе, что бежит вовсе не он, таргитай, неудаха и дурак, а неустрашимый мрак, или осторожный Олег, который всё заранее просчитывает, просматривает, ко всему загадю примиряется. Он и не помнил, как оказался на той стороне. Проломились через редкий кустарник козеревшие в борьбе за жизнь, почти сразу же с разбегу оказались на бесконечном зелёном ковре с гигантскими тёмно-ржавыми кочками. Болото заросло давно. Куй где торчали чахлые коргалистые берёзки. В одном месте увидели сосну. Мрак тут же предостерегающе раскинул руки. "Он туда нельзя". И без волхва видно, что сосна не сосна, а что-то злобное и магическое. Олег вытрясши у глаза, мрак начинает проявлять способности волхва. Но мрак с презрением напомнил, что ни одна нормальная сосна в своём уме не полезет в болото. Они растут только на сухих песках. Гора на какое-то время замерла, словно решила вкопаться. Невры перевели дух, хоть так и дальше, но надежнее. Однако проклятой каменной дури снова засвербела, поперлась дальше, да не на авось, а выбирала дорогу, двигалась осторожно, словно щупала босой ногой воду перед купанием.